Глава 4. Из вагона Аля вышла последней. Встречающие и приехавшие разошлись, на пустом перроне Аля увидела высокую, сутулую фигуру Криса. Он не спеша подошёл к ней, оглядел с ног до головы, прищурив внимательные насмешливые глаза и улыбнулся. Привет. Нас мама ждёт. Собирается познакомиться с тобой и уехать в деревню. Она там дом строит. передать хочет меня из рук в руки. Давай чемодан. Понятно. Мама недовольна моим приездом, отреагировала Аля. Я очень надеялся, что она раньше уедет, но не получилось. Даже на цветы денег не дала. Что у тебя в чемодане? Он не подъёмный. Подарки вам привезла. В основном металлические и из дерева. У вас же здесь всё дорого, хотя и всё есть. Столовые приборы, матрёшки хохлому, конфеты, ответила Аля. У тебя что, совсем денег своих нет? На такси есть? Да ла, мы экономим. Дом строить дорого, квартира у нас маленькая. Сама всё увидишь. Медленно и как бы нехотя ответил Крис. Они подошли к стоянке такси. Крис поставил чемодан на землю. Пойдём в очередь вместе встанем. Чемодан здесь оставь, таксист потом возьмёт. Так его же украдут, удивилась Аля. У нас не крадут, усмехнулся Крис. Через месяц придёшь? Он так и будет стоять или в камеру хранения отнесут. Это тебе не Россия. С вокзала до квартиры Криса они ехали около часа, и Але показалось, что она попала на другую планету. Поражало всё: красота и ухоженность зданий, чистота улиц, красиво одетые люди, улыбки на лицах, витрины магазинов с изобилием продуктов и изделий необыкновенной красоты. "Я что, в рай попала?" спросила Але. В рай, в рай, ответил Крис. У нас говорят, когда Бог узнал, что Греции досталась каменистая земля, одарил её таким плодородием, чтобы греки никогда не голодали. У нас действительно апельсины растут на улицах. И их можно есть? спросила Аля. Можно, но мы в основном сок из них выжимаем. Нам всем не хватает витамина С. Солнце сильное. Сейчас май, ещё терпимо, а через месяц градусов 40, а то и 50. Тень не спасает. Мы приехали. Выходи и ничему не удивляйся. Я не из пугливых, — ответила Аля. Они поднялись на третий этаж. Крис позвонил в дверь. У тебя что, нет ключа от собственной квартиры? Удивилась Аля. А зачем? Мама всегда дома. Дверь открылась, и Аля увидела высокую, стройную, худощавую женщину лет семидесяти. Она внимательно и строго оглядела Алю с ног до головы. Заходите. Обувь не снимай, у нас так не принято, строго сказала мать Криса. Ты, Аля, меня можешь звать Фатини. У нас нет отчеств. Я думала, ты старше. Вы из Христа-соморовеснике? Ровесники. Мне можно с дороги руки вымыть? спросила Аля. Можно, но вода только холодная, я ещё не грела. Душ вечером примешь, а пока иди за стол. Позавтракаем, заявила Фатини. Христа, покажи ей ванную. Хотя нет, я сама. Идём за мной. Пока Аля мыла руки, Фатини наблюдала за ней. Много воды не лей, она дорогая, счётчики стоят. Привыкли в России ничего не жалеть. Здесь всё по-другому, недовольно заявила Фатини. Может, мне сразу уехать? возмутилась Аля. Чтобы вас не разорить за месяц. А ты как думала? Ты в капиталистическую страну попала. Здесь за всё надо платить. Придётся научиться экономить. Ну ладно. Идём за стол с милости велось в тени. На столе были блюда с едой, которую Аля никогда в своей жизни не видела, но всё было необыкновенно вкусно: жареные кальмары, цацики, свежевыжатый апельсиновый сок, хлеб с хрустящей корочкой, нарезки разного вида сыра и колбас. Примечание. Цацики греческая приправа из йогурта с чесноком. Конец примечания. К чаю Фатини поставила на стол пирожные, от которых невозможно было отвести глаз. На вкус они были ещё не обыкновеннее. Али удивила, что чай Фатини заварила одним пакетиком три чашки и спрятала его в баночку до следующего раза. «Да, один пакетик на один день. Чай у нас дорогой. Кофе пьёшь? У нас все пьют кофе. И дешевле, и полезней. От чая желудок может заболеть». «Я кофе не пью, но могу попробовать». Ответила Аля. За столом ели молча. Крис не задал ни единого вопроса. Фатинин недовольно молчала. У Али было единственное желание подняться, взять чемодан и вернуться в Москву, но цели, из-за которой она приехала в Грецию, не позволила ей этого сделать. Крис, скажи, ты общаешься с Георгием и Полиной? прервала молчание Аля. Христос, а почему ты позволяешь называть тебя Крисом? «Аля, ты в Греции, не у себя дома. Называй моего сына Христосом. А с Георгием мы общаемся, ходим к нему в гости, и он иногда к нам приходит. Полину я давно не видела, да и что о ней говорить? Путана». «Путана — это что?» — спросила Аля. «Женщина лёгкого поведения», — ответила Фотини. «Полина была моей подругой. Я никогда не поверю, что она стала такой. Не говорите так о ней, тем более за глаза». Да, Христос. Я решила не ехать в деревню. Я остаюсь. Али постелим на раскладушке в моей комнате. Я думала, что приедет взрослая женщина и будет тебе готовить, присмотрит за тобой, а тут какая-то пицерейка приехала. Да ещё и подруга Полин. И что такое пицерейка, Крис, спросила Аля. Малыш, малолетка, ответил Крис. Приятно слышать. А ваш малыш во тени в свои 35 лет? «Не может себе приготовить сам?» — спросила Аля. «Он совершенно ни к чему не приспособлен. За ним нужен глаз да глаз!» — презрительно ответила Фатини. «Мама!» — спокойно произнёс Крис. «Мы же приготовили для Али комнату для гостей». «Не возражай!» — ответила Фатини и, обращаясь к Али, добавила. «А ты можешь помыть посуду?» «Да с удовольствием. Холодной водой или вы подогреете?» — спросила Аля и принялась мыть посуду. мыть, как в Москве, у себя дома. Фатини некоторое время наблюдала за Алей, а потом подошла к ней, оттолкнула и принялась мыть сама. Ты даже посуду мыть не можешь. Кто так моет? Столько воды расходуешь, ты же нас разоришь. Вода слишком дорогое удовольствие. Показываю. Намыливаешь в начале, а потом набираешь в раковину воду и споласкиваешь. Сама сделаю. Пожалуй, я пойду, пройдусь по Афинам. Крис, не составишь мне компанию? У нас с Христа сам другие планы. Мы идём в гости, ответила вместо сына Фатини. Хорошо, тогда покажи мне, где у вас автобус до центра, предложила Аля, надеясь до остановки. Он может меня проводить. На улице, когда они остались вдвоём, Аля отдала волю возмущению. Крис, я не могу остаться у тебя. Это невозможно. Почему ты позволяешь ей так тобой распоряжаться? Ты взрослый мужчина, у тебя своя жизнь есть. Знаешь, найди мне гостиницу, и я немедленно перееду. Аля, умоляю, не делай этого. Помоги мне. Я не просто так тебя пригласил. Спаси меня от моей же матери. Я знаю, ты сильнее её. Она мне дышать не даёт. Не бросай меня. Я хочу хоть как-то изменить свою жизнь. Она меня душит. Мне дышать нечем. Я её ненавижу, хоть мне и стыдно в этом признаться. Итак, было всегда? спросила Аля. Хотя понятно. Но что я могу? Я готова помочь, но как? Просто поживи у нас этот месяц. И я разрешаю говорить ей всё, что ты думаешь. Может, это как-то изменит мою жизнь. Я её боюсь с детства. Ты не представляешь, на что она способна. Я как в тюрьме живу. Ты сам виноват. Неужели не можешь уйти и снять квартиру? спросила Аля. Я работаю в колледже у её подруги. Мою зарплату переводят на мамин счёт в банке. Я всегда без копейки. Питаюсь я дома, машину мне покупать денег не даёт. Да у меня и прав нет. На работу я езжу по проездному, который она мне покупает. Я не могу даже в кафе тебя пригласить, цветов купить. Да что там кафе? Я шоколадку не могу тебе купить за одну драхму. Бедный мой Крис. Хорошо, я останусь. Попробую тебе помочь. Только ничему не удивляйся. А сейчас... Скажи, мы сможем найти Полину? Я правда давно её не видел. Может, Георгий знает? Я ему позвоню и спрошу. Подошёл автобус. Крис о чём-то поговорил с водителем, и мы тут улыбнувшись разрешили Але проехать до центра Афин без билета. Заходи, красавица. Мы греки, народ гостеприимный, любим русских, сказал водитель на чистейшем русском языке.